Никита Самохин. Латынь по-пацански. Прохладные римские истории. Предисловие. Что за язык такой латынь? Откуда она взялась и кто на ней говорил? Латынь родилась и использовалась на территории, которая впоследствии стала известна всему миру как Древний Рим. Так тоже эти люди, придумавшие этот ныне мёртвый язык и говорившие на нём. Эта книга, дорогой читатель, в первую очередь о конкретных людях, и только потом об исторических событиях. Она должна заинтересовать таких людей, каким был и я, тех, кто хочет понимать и разбираться в истории Древнего Рима хотя бы поверхностно. Ведь там столько всего интересного. Поэтому написание этой книги пришлось как нельзя кстати. Собирая материалы и пересказывая вам все эти истории, я и сам узнавал множество новых для себя вещей. Дум, доцимус, дицимус, как говорили в Риме. Иными словами, эта книга является кратчайшим изложением основных интересных моментов из истории Древнего Рима, рассказанных в стиле уже знакомым подписчикам крупнейшего рунет-сообщества по популяризации латинского языка латынь по-пацански. Прочитав эту книгу, вы с легкостью сможете выпендриться на любой вечеринке своими познаниями в области малоизвестных, но крутых фактов. На самом деле не стоит, я пытался. Кроме того, вы узнаете происхождение множества современных понятий и терминов, так как подавляющее их большинство пришло как раз из латыни. Большинство данных, здесь приведённых, описаны знаменитыми римскими историками: Плутархом, Светонием, Титом Ливием, Тацитом, Дионом Кассием и прочими, а потому могут вызывать сомнения в своей достоверности. Так уж вышло, что основные исторические источники по этому периоду нам передали сами римляне, а как известно, историю пишет победитель. и пишет он ее как ему угодно, ведь галлы и другие варвары книг не пишут. Кроме достоверности самих фактов, под вопрос ставится и объективность этих самых римских авторов. Многие из них могли симпатизировать Сенату, а то и вовсе конкретно исторической личности, что неизбежно откладывало отпечаток на характер изложения фактов. «Я не стал делать четкую рубрикацию по временным периодам, вместо этого отдав предпочтение обычному делению на некрупные главы с крупными скачками по времени». Это призвона помочь потенциальному читателю прожить все упомянутые исторические события постепенно, одно за другим. Данную книгу очень удобно рассматривать как трейлер фильма. Короткие отрывки, связанные в одну небольшую про мою историю, которая должна побудить вас изучить эту тему как можно глубже и интересоваться ей как можно дольше, продолжая познавать новые факты уже самостоятельно. Часть книги составляют истории людей о важных исторических моментах, или личностях, рассказанные от первого лица. Разумеется, чаще всего эти персонажи придуманы мной, либо если рассказчик реальное историческое лицо, то речь его явно вымышленна. Это сделано лишь для удобства повествования. Все упомянутые в этих историях факты настоящие, но сама ситуация, когда персонаж рассказывает какую-то историю, создана искусственно. Каждая история сопровождается эпиграфом, современным афоризмом, в свое время переведенным мной на латынь в сообществе латынь по-пацански. Так уж вышло, что с приходом имперского режима императоры и династии стали сменять друг друга быстро и часто. Так, некоторые императоры и вовсе правили лишь несколько дней. Отдавая дань такой частой смене лиц, повествование во второй части книги после Цезаря будет происходить так же быстро и отрывисто. будут упомянуты наиболее выдающиеся личности, в том числе и со знаком минус, а в качестве описания основные важные, интересные и смешные моменты из жизни тезисно или в виде уже привычных историй от первого лица. Выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживал меня последние годы, как в написании этой книги, так и в ведении сообщества в целом. Особая благодарность Ксении Медведевой и Ярославу Утовкину. Большим специалистам и просто любителям истории Древнего Рима. за предоставленные исторические материалы, а также за советы и напутствия. Спасибо Сергею Черкасову за преданность сообществу за всё время его существования, а также за советы и редактуру контента. Отдельная благодарность выражается Азаровой Наталье и Казинскому Максиму, людям, которые придумали латынь по-пацански, и без которых ничего этого бы не было. И, конечно, бесконечной благодарности этрусскам, древнему, малоизученному народу. множество изобретений которого Рим присвоил себе народу, без которого не было бы Рима и даже латинского алфавита.